Глава шестая. До семи вечера я не находила себе места. Извелась настолько, что чуть не отправилась на ужин на полчаса раньше, а это как минимум неприлично. Хотя о каких приличиях может идти речь в нашем с лордом Энерри случае? Он аристократ, а я всего лишь наемный работник, которого, впрочем, еще даже не наняли. И не придется, если лорд пойдет мне навстречу и распишется в отчетном листе. Уж не знаю, что творится в этом городе и какие резоны у Энери бегать от уведомлений из мэрии, но это выглядит как минимум нелепо, а то и глупо. Причем обе стороны ведут себя весьма странно. Подумать только, полгода расшаркиваний, но так и не смогли договориться. Интересно, что же за тайна кроется за этим уведомлением? — К соседу? — благодушно поинтересовалась мадам Тюльпи когда вечером, за пять минут до назначенного часа, я спустилась вниз. «Да?» — кивнула я и направилась к выходу из лавки. Любезничать с цветочницей не было никакого желания. Она в сговоре со всеми вокруг, а не на моей стороне. «Возьми вот цветочки к столу!» — окликнула меня мадам Тюльпи и протянула маленькую декоративную корзинку с приятной глазу цветочной композицией. «Зачем?» — нахмурилась я. «Ну как же, от цветочницы?» «И без цветов», — улыбнулась мадам. «Это лишнее», — мотнула я головой. «Я иду к лорду Энерри с деловым визитом». «Хорошо, хорошо», — покивала цветочница. Но ему было бы приятно. Я поколебалась в мгновение и взяла корзинку. Задобрить соседа не помешало бы. Глядишь, в хорошем расположении духа и подпись поставит. Ворота напротив опять были распахнуты настежь. Хотя еще пару часов назад, когда я возвращалась с работы, они точно были заперты. Опять для меня открыл. Решила, что дергать шнурок на столбе у ворот не имеет смысла, все равно не выйдет, и сразу же пошла к дверям. Но не успела даже руку поднять, чтобы постучать, как дверь распахнулась. В окно, что ли, заметил, как подхожу? — Доброго вечера, мисс секретарь Триса, — с улыбкой произнес лорд Талис Энери. — Рад видеть. «Прошу, проходите». «Здравствуйте», — кивнула я в ответ и протянула ему корзинку с цветами. «Что это?» В первое мгновение растерялся лорд Талис. «Цветы», — пояснила я и так очевидное. «Мне?» — нахмурился он. «Вы дарите мне цветы?» Так и подмывала сказать. «Это взятка, подкуп и отчаянную попытку умаслить вредного, упрямого аристократа». Но я, конечно же, не сказала так. Мадам Тюльпи просила передать с наилучшими пожеланиями. Выкрутилась, спихнув все на цветочницу. Сказала, что нельзя прийти от цветочницы и без цветов. Композиция к столу. «Передайте ей мою благодарность». Не особо охотно принимая корзинку, дежурно произнес Энери. И совершенно другим тоном с улыбкой. «Проходите. Не стоит стоять в дверях. Ужин уже ждет почему Почему-то мне показалось, что, говоря «ужин», На самом деле он хотел сказать что-то совсем другое. Наверное, это все нервы. Выдавила ответную улыбку и вошла в дом. «Идемте, столовая там», — указал направление лорд Талис. Дверь в гостиную, в которой мы вчера пили чай, была открыта, и, проходя мимо, я увидела на чайном столике свиток и отчетный лист. Они так и лежали точно на том же месте, где я их оставила. То есть лорд Энери даже не прикоснулся к ним, Будто это не обычная бумага, а источник чумной заразы. Возможно ли, что за этим кроется нечто большее? Вполне может оказаться, что подпись не так важна. Если на свиток наложено направленное адресное заклинание, достаточно только, чтобы получатель коснулся его? Хм, есть над чем подумать. И что проверить? «Минутку», — выпалила я, вбежала в гостиную, схватила свиток с отчетным листом, и с невозмутимым видом вернулась обратно. «Напрасно, мисс я не приму послание», — покачал головой аристократ. «Да, да, конечно, я понимаю», — покивала я. «Может, ты и думаешь, что не примешь, но я тоже упрямая. И у меня будет целый ужин на то, чтобы придумать, как заставить тебя притронуться к этому свитку. Возможно, никакого адресного заклинания в нем и не таится». Пока получатель не прикоснется, магия спит, ее не почувствовать. Но я обязана проверить.